То мне известно, сударь, что уж без доброго человека нельзя ну хорошо, братец, хорошо. Я это чувствую. Ну, вот твои деньги, и вот твоя тестат. Теперь поцелуемся, братец, простимся с тобою. Ну, теперь, милый мой, я у тебя попрошу одной услуги. Последней услуги, сказал господин Голяткин торжественным тоном.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 Да все на лицо-с. Рубашек холстинковых шесть-с, Карпеток три пары, Четыре манишки-с, Фуфайка фланелевая, Из нижнего платья две штуки-с, Сами знаете, все-с. Я, сударь, вашего ничего-с, Я, сударь, барское добро берегу -с. Я вами, сударь, того-с, А греха какого за мной никогда, сударь, Это уж сами знаете, сударь. Верю, друг мой, верю. Я не про то, мой друг, не про то. Видишь ли, вот что, мой друг, известно, сударьс, уже это мы знаем. -с. Я вот, когда еще у генерала Столбникова служил, так отпускали меня, уезжали сами в Саратов. вотчина там у них. Нет, мой друг, не про то. Я ничего, ты не думай, чего, милый друг мой. — что уж нашего брата-с. Сами извольте знать долго ли поклепать человека-с. А мной были довольны везде Были министры, генералы, сенаторы, графыс. с Бывал у всех У князя свинчаткина у переборкина полковника у Недобарова-генерала тоже ходились, В вотчину ездили к нашим-с. — Известно-с? Да, мой друг, да.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 Мещанка судыряна, лисий и солоб есть хороший. Так можно его посмотреть и купить. Можно сейчас сходить посмотреть. Оно ж вам надобно, сударь, теперь. Хороший солопс, атласом крытый с, на лисьем мехус. А, ну, хорошо, мой друг, хорошо. Я согласен, мой друг, я на тебя полагаюсь, вполне полагаюсь. Пожалуй, хоть и солоб. Милый мой, только поскорей, поскорей, ради бога, поскорей. Я и салобку плю, только, пожалуйста, поскорей. Скоро восемь часов. Скорей, ради бога, мой друг, поторопись, поскорее, мой друг. Петрушка бросил недовязанный узел белья, подушек, одеяла, просто не всякого дрязгу, что стал было вместе сбирать и увязывать, и стремглав бросился вон из комнаты.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 Не Небылицу в лицах по совету Андрея Филиппча, от того и происходит. Иначе почему же Петрушке тут вмешиваться? Ему-то тут что? Шельмецу-то какая тут надобность? Нет, я не могу, сударня. Никак не могу. Ни за что не могу. А вы меня, сударня, на этот раз уж как-нибудь там... Извините. Это от вас, сударня, все происходит.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 во второй этаж дернул за снурок дверь отворилась и наш герой очутился в передней его превосходительства его превосходительство дома изволят быть спросил господин Голядкин адресуясь таким образом к творившему ему человеку а вам чего с спросил лакей оглядываясь с головы до ног господина Голядкина а я мой друг того Голядкин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 Долговязый лакей, став на пороге следующей комнаты, громко провозгласил фамилию господина Голядкина. Эка ведь горло!» — подумал в неописанной тоске наш герой. «Ну, сказал бы ты, того, дескать, так и так, покорнейший и смиренно пришел объясниться, того благоволить принять. А теперь вот и дело испорчено, вот и все мое дело на ветер пошло».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 Господину Галяткину стало как-то неловко. Он отвел свои глаза в сторону и тут же увидел еще одного весьма странного гостя. В дверях, которые герой наш принимал до сели за зеркало, как некогда тоже случилось с ним, появился он, известно кто, весьма короткий знакомый и друг господина Галяткина.